глава 27 На льду посреди хабисферы наса возвышалась странная конструкция на трех опорах высотой примерно 18 футов. выглядела она чем-то средней между нефтяной вышкой и неуклюжей моделью эйфелевой башни. Рэйчел внимательно рассматривала сооружение, не в силах понять, как именно с его помощью можно достать гигантский метеорит. От конструкции к металлическим пластинам, торчащим изо льда, тяжелыми болтами было прикручено несколько лебедок. Металлические тросы спускались в узкие, просверленные во льду отверстия. Несколько крупных, отличающихся физической силой сотрудников НАСА, по очереди вращали лебедки. С каждым усилием тросы в просверленных отверстиях поднимались на несколько дюймов. Казалось, они собираются вытащить метеорит прямо через лед. «Черт возьми, тяните ровнее!» — раздался неподалеку громкий женский голос, звучащий с мелодичностью пилы. Рэчел оглянулась и увидела невысокую Женщину в ярко-желтом комбинезоне, перепачканном машинным маслом. Она стояла спиной к зрителям, однако не приходилось сомневаться, что именно она руководит ходом всей операции. Делая какие-то отметки, на планшете женщина бегала зад и вперед, словно заправский бурильных дел мастер. «Только не говорите, что устали!» — подгоняла она рабочих. Мерлинсон отдал голос. «Эй, Нора, бросай мучить парнишек из НАСА и пофлиртуй-ка лучше со мной!» Женщина даже не повернулась к нему. «Ты что ли, корки, твой голос я сразу узнаю. Приходи, когда повзрослеешь и возмужаешь!» Мэрлинсон бросил взгляд на Рэйчел. «Нора не устает согревать нас всех своим обаянием». — Учти, я все слышу, космический мальчик, — огрызнулась доктор Мангар, — что-то помечая на планшете. А если ты сейчас занят тем, что рассматриваешь мой зад, то учти, штаны прибавляют футов тридцать веса, не меньше. — Не волнуйся, — успокоил Мерлинсон, — меня сводит с ума вовсе не эта восхитительная слоновая задница, а вся твоя неуемная творческая натура. — Ну так иди, приласкай меня, — корки рассмеялся. У меня новости, Нора. Похоже, ты не единственная женщина, которую президент послал сюда. Черт подери. Конечно, нет. Он ведь еще и тебя пригласил. Толлант решил, что пора вмешаться в этот обмен любезностями. Нора, у тебя найдется минутка, чтобы кое с кем познакомиться. Услышав голос телезвезды, Нора тут же прекратила писать и обернулась. Сыровое выражение исчезло с ее лица. «Майк!» Она буквально бросилась к нему. «Давненько я тебя не видела!» «Редактировал фильм. И как мой кусок?» «Ты выглядишь совершенно блистательно и к тому же поистине очаровательно». «Он использовал спецэффекты», — не сдержался Мэрлинсон. Нора словно и не заметила колкости. Сейчас она смотрела на Рэйчел. На лице появилась любезная, но отчужденная улыбка, потом взгляд ее вернулся к Толланду. «Надеюсь, ты не смеешься надо мной, Майк?» Толланд почему-то покраснел. «Нора, хочу познакомить тебя с Рэйчел Секстон». Мисс Сэкстон работает в разведывательной службе, а здесь оказалась по просьбе президента, ее отец — сенатор Сэнджвик Сэкстон. «Не хочу даже притворяться, что понимаю суть дела». Нора подала Рэйчел руку, не потрудившись снять перчатку. Рукопожатие ее не отличалось сердечностью. «Добро пожаловать на вершину мира!» Рэйчел улыбнулась. «Спасибо». Ее удивило, что Нора Мэнгер, обладательница такого громкого и резкого голоса, оказалась симпатичной, миловидной женщиной, Коротко подстриженные, каштановые, с проседью волосы аккуратно уложены. Большие глаза смотрят внимательно и ясно, словно два ледяных кристалла. Рэчел импонировала стальная уверенность, которая излучала эта хрупкая особа. «Нора», — вновь заговорил Толунт, — «найдешь пару минут, чтобы разъяснить Рэчел, чем вы здесь занимаетесь?» Нора удивленно подняла брови. «Вы уж так близко знакомы, что зовете друг друга по имени, а?» Мэрилсон застонал. «Майк, я тебя предупреждал». Нора Мэнгер организовала Рэйчел экскурсию вокруг установки, а Толланд вместе с остальными шли сзади, беседуя. «Видите эти отверстия во льду? Прямо под треногой?» — спросила Нора, показывая под ноги. Ее резкий, вызывающий тон смягчился. Она явно любила свое дело. Рэйчел кивнула, внимательно разглядывая все, что ей показывали. Каждая из дырок имела в диаметре примерно фут и свободно пропускала стальной трос. Отверстия остались еще с того времени, когда мы здесь высверлили образцы породы и спускали рентгеновский аппарат. Теперь они послужили входами для мощных винтов, которые вгрызлись в метеорит. Закрепив винты, мы в каждую из дырок спустили примерно по паре сотен футов прочного плетеного троса, прикрепили к винтам мощными крюками, А теперь просто поднимаем камешек. Потребуется всего несколько часов, чтобы вытащить его на поверхность. Он нас слушается. «По-моему, я не все понимаю», — призналась Рэчел. «Метеорит лежит в толще льда под тяжестью в несколько тысяч тонн. Как же вы его тащите?» Нора показала на вершину конструкции откуда вертикально сверху вниз светил тонкий красный луч рэчел и раньше его видела, но решила, что это просто какая-то оптическая наводка, может быть, указывающая точное место, где находится метеорит. «Галевый полупроводниковый лазер», — не совсем внятно объяснила Нора. рэчел внимательно присмотрелась к лучу и, наконец, заметила, что он успел проделать во льду крохотные отверстие и теперь уходит вглубь, в саму толщу льда. «Это очень горячий лучик», — ласково произнесла Нора. Мы им постепенно нагреваем метеорит по мере того, как он поднимается выше. Рэчел наконец-то осознала суть плана собеседницы. Нора просто направлял лазерный луч вниз, растапливая лед и нагревая сам метеорит. Камень был слишком плотным, чтобы лазер мог повредить ему. Но он вбирал в себя его тепло, постепенно становясь достаточно горячим для того, чтобы растопить лед вокруг. Он сам прокладывал себе путь на поверхность, а растаявший лед над метеоритом водой стекал вниз, заполняя шахту. Так разогретым ножом режут замерзший кусок масла. Нора показала на людей у лебедки. Генераторы не выдерживают такого напряжения, вот я использую человеческую силу. Неправда весело отозвался один из работающих. Она поставила нас сюда просто потому, что любит смотреть, как мы потеем. «Ты себе льстишь?» — дружески огрызнулась нора. «Вы, ребята, два дня жаловались на холод». «Ну, я вас и согрела. За работу, милашки!» Рабочие рассмеялись. «А зачем эти пилоны?» Рэчел показала на несколько оранжевых вертикальных конусов, установленных вокруг башни, на первый взгляд, совершенно произвольно. Такие же конусы Рэчел видела и вокруг самого купола. «Важнейший инструмент глицеолога», — пояснила Нора, — «мы зовем их ВЗИСН, сокращенное от «встань здесь и сломай ногу». Она подняла один из пилонов. Под ним оказалось круглое отверстие, словно бездонный колодец, уходящий в глубину льда. «Плохое место для прогулок», — Нора поставила конус на место. «Мы сверлили эти дырки по всему леднику, чтобы изучать состав льда и его толщину, как в археологии». Время, в течение которого объект пролежал скрытым от глаз, определяется глубиной, на которой он обнаружен. Чем глубже зарыт камень, тем дольше он там лежит. Точно так же, когда что-то вдруг обнаруживается под толщей льда, можно установить, когда это что-то туда попало. Потому сколько льда наросло сверху. А чтобы удостовериться в точности измерений, мы измеряем и толщину соседних участков. Этим мы также подтверждаем, что лед однороден то есть не подвергался воздействию землетрясений, сжатий, обвалов и тому подобного. «И как же выглядит этот ледник?» «Совершенно безупречно», — с явным удовольствием ответила Нора. «Единый, цельный монолит. Ни разломов, ни ледовых завихрений, а метеорит представляет собой то, что мы называем статистическим объектом. И лежит он здесь, милый, нетронутый». С того самого момента, как приземлился, а именно с 1716 года. Рэйчел не смогла сдержать восхищение. «Вы смогли установить точный год падения?» Казалось, и беседница удивилась. «Черт возьми, разумеется. Для того меня сюда и позвали. Я же умею читать лед». Она показала на аккуратно сложенные штабели ледовых превен. Каждый из этих прозрачных столбов был помечен оранжевой биркой. Эти вот ледовые палки представляют собой ценнейшие геологические образцы. Она подвела Рэйчел к бревнам. Посмотрите внимательно и увидите отдельные слои льда. Наклонившись, гостья действительно смогла рассмотреть, что столбы состоят из фрагментов, отличающихся и по прозрачности, и по оттенку. Даже по толщине слои были очень разными, от нескольких миллиметров до четверти дюйма. Зимой на шельфовый лед «Падает снег», — пояснила Нора, — «а весной бывает частичное таяние. Поэтому каждый сезон добавляет новый компрессионный слой. Мы начинаем сверху, с последней зимы, и считаем в обратном направлении». «Словно кольца на деревьях?» — изумилась Рэйчел. «Не так просто, мисс Экстон. Не забывайте, что приходится измерять сотни футов с наслоений. Необходимо сверяться с климатическими маркерами, чтобы не наделать ошибок». И такими маркерами служат отчеты о количестве осадков, сведения о загрязнении воздуха и тому подобная информация толан с коллегами догнал увлеченных беседой дам. Майкл улыбнулся Рэчел. Она знает много интересного про лед, правда? Рэчел странно обрадовалась, увидев этого человека. Да, просто удивительно. Что касается даты, кивнул толан то доктор Менгер совершенно права. 1716 год. НАСА вычислила тот же самый год удара метеорита о Землю еще до нашего прибытия сюда, а доктор Менгер сверлила свои отверстия, изучала образцы и пришла к тому же выводу, подтвердив результаты космического агентства. Все это впечатляло. «И, кстати», — заметила мисс Менгер, — «именно в этом году наблюдатели видели светящийся шар. Он летел по небу севернее Канады. Этот случай вошел в историю под названием... Юнгерсольское падение по имени человека, который зафиксировал его. То есть, вступил в разговор Мерлинсон, в соответствии исторического свидетельства и опытным путем установленные даты свидетельствуют о том, что наш камень — кусок того самого метеорита, падения которого зарегистрировано в 1716 году. Доктор Менгер позвал один из рабочих. «Показались крюки». «Экскурсия закончена, ребята!» — торжественно объявила Нора. «Наступает момент истины». Она схватила складной стул, забралась на него и закричала. «Все сюда! Через пять минут вытаскиваем!» Все, кто находился в куполе, словно подопытные собаки Павлова, реагирующие на звонок к обеду, бросили свои дела, инструменты, чертежи, книги и направились в центральную зону. Нора Менгар, прижав руки к лицу, созерцала свое детище. «Вперед! Поднимаем, Титаник!